Глава тридцать с е д ь Попытался, но не смог. Неумение сейчас было важным и даже не сила, а тупое баранье упорство. И во мне его оказалось больше, потому что для меня на кону стояли не деньги, месть или даже собственная жизнь, а два дорогих человека. Один, что обнял меня, закрывая собственным телом, когда вокруг сыпались с потолка кирпичи и факультет некромантии превращался в груду обломков. и второй сейчас щедро делившейся со мной собственной кровью и силой, что таилась в ней. Потому что моя сила сейчас была не собрана с умирающих, проклинавших своего убийцу, а отдана добровольно, с благодарностью и надеждой. Отдана ради того, чтобы защитить сына, и неважно, что мальчику дало жизнь семя кого-то другого. Отдана ради девочки, не отступившей там, где сдался бы любой. И с этим Клаус ничего поделать не смог». Стоять. «Стоять!» Повторил генерал-инквизитор Отпустить, «Отпустить силу и, и отойти, отойти немедленно!», немедленно. Кто-то заворчал, кто-то выругался Но подчинились все Я бросила короткий взгляд на башенку В смотровом окошке показалась голова Живой, все хорошо Только бы сообразил, что люди инквизиции отошли Подчиняясь приказу И перестал сражаться Солдаты и маги не будут просто так стоять и ждать, пока их убьют, и побоище начнется заново. «Приказывайте, генерал-инквизитор», — сказал кто-то. «Приказывать? А что, собственно, приказывать? Я только сейчас поняла, что понятия не имею, как действовать дальше. Все мои планы простирались лишь до «получится или нет?» и дальше я не загадывала. Но пока я соображала, как аргументировать «отступление», Вновь и вновь отражая попытки хозяина тела вернуть контроль, вмешалась третья сторона Застучали копыта, заржали лошади Из темноты вынырнул отряд человек в двадцать Властный голос, в котором я не сразу узнала голос Освальда, спросил Что здесь происходит? И что, спрашивается, ему ответить? Простите, ошибочка вышла, мы уже уходим «Инквизитор совсем берега попутал, и потому я магии крови подчинила его разум, пока он не убил всех, кто мне дорог. Впрочем, говори правду и посрами дьявола. Кажется, это твердили земные соратники Клауса. Так пусть он и говорит. Не всю правду, конечно, но за этим я послежу». И я позволила генералу-инквизитору выплеснуть всю ненависть к тем, кого ему никак не удавалось убить». Разрешила выплеснуть ненависть к зазнайке некроманту, который наконец-то сдохнет, и д е в к и что до пробуждения дара умела только сиськами трясти, а потом возомнила себя некромантом. Разрешила вслух упиваться собственной хитростью, радоваться своему превосходству, рассказывая, как он постепенно прибрал к рукам имущество бездарей, заставляя их писать завещание на подставных лиц, чей разум давно подчинялся ведьмаку. позволило похвастать, как он отыгрался на тех, кто считал его глупым и слабосильным. с т о л и ч н ы й выскочка Герард принес список людей, написавших завещание под ментальным контролем. И еще один. Перечень зажиточных бездарей, здоровье которых предполагало, что они скоро отойдут в мир иной. А у р а свидетельствовала об одурманивании. Герард грозился донести, что в городе бесчинствует ведьма, а и н к в и з и ц и я и в у с не дует. как д о в о л ь н о он щерился, забирая кошель, как забавно рыдал, мастеря себе петлю. Все понимал, но не мог сопротивляться. Изумление на лицах людей, окружавших Клауса, сменилось ужасом. Кто-то попятился, кто-то осенил себя священным знамением, кто-то начал готовить з а к л и н а н и е И только повелительный жест Освальда удержал их от удара. На лице дознавателя появилось отвращение, н а заткнуться он не приказывал. И Клаус продолжал рассказывать о несчастных случаях, идущих один за другим. Про заклинание на крови и в о р а перерезавшего себе глотку. Этот боролся изо всех сил. И первый порез его не убил. Про Корси, которую ведьмак убедил, что разлучница, лишившая ее лучшую подругу любимого мужчины, не должна жить. Про то, как легко подчинять бездарей, заставляя их забыть о д о и поверить в другое, а потом вынудить собственными руками скрыть себе вены. Как ректорша готова поверить всему, что написано почерком ее дознавателя, позволяя на время избавиться от надоедливого старика, прицепившегося к своему питомцу. «Довольно!» — не выдержал Освальд. «Кто из вас следующий по званию после генерала-инквизитора?» Выступил незнакомый мужчина лет сорока. Вот и славно. Клаусу конец. Вряд ли после того, что услышали тридцать с лишним человек, ему удастся о т п е р е т ь с я Я собралась бросать его разум, но в последний момент сообразила. Инквизитор понял, что произошло, и отомстит, объявив меня в лучшем случае ведьмой, в худшем — своей сообщницей. Тот, кто займет его место, вынужден будет дать делуход. Слишком много свидетелей. Завтра весь город будет гудеть. Освальд тоже не станет меня защищать. Опять же, слишком много свидетелей слышали ведьмака. Винсент меня не отдаст, и дело кончится новой бойней, в к о т о р о й мы в этот раз проиграем. Что же делать? Заставить Клауса кинуться на соратников, чтобы прикончили на месте? Он силен, погибнут люди. А сегодня и без того слишком много полегло тех, кто просто выполнял приказ. Освальд, меж тем, продолжал распоряжаться. Приставьте к бывшему генералу-инквизитору охрану и сопроводите его Меня осенило Клаус уселся на мостовую, скрестив ноги и запел Ведьмаку заплатите чеканной монетой Повисло гробовое молчание Где-то совсем рядом взвыл генерал-инквизитор Настоящий генерал-инквизитор, понявший, к чему все идет Отчаянно рванулся, пытаясь вернуть контроль Тело меж тем продолжало распевать Чеканной монетой л а у л о -у, у Чеканной монетой лоу-лоу Отчаяние и ненависть придали Клаусу сил И меня едва не вынесло из его разума Но я по-прежнему знала, кто стоит за моей спиной И все же получилось удержаться Тот, кто безжалостно убивал других, не заслуживал жалости сам Ведьмаку заплатите за все, за все это Я успела убраться из его разума за миг до того, как чей-то меч проткнул Клаусу горло Пошатнулась, возвращая ориентацию, огляделась. И едва не закричала, обнаружив, что профессор сидит на полу, приваливший спиной к стене. Губы его отливают синевой, а по руке стекает темно-вишневая струйка. Теперь, когда заклинание перестало забирать силу крови, капли устремились к полу, пачкая его и одежду. Я рванула подол платья. Искать, где там край сорочки, уже пострадавший ради вязок для Винсента, Было некогда. Плотно перемотала руку свекра, согнула ее в локти, чтобы пережать вену, остановив кровотечение. Ногти старика тоже посинели, и пальцы казались ледяными, но рука выше локтя оставалась теплой. Хоть бы он был жив. Я потянулась к шее проверить пульс, но тут веки стере дрогнули. Он открыл глаза. Даже на пороге смерти взгляд оставался осмысленным и острым. «Как там?» – прошептал он. «Клаус мертв!» Он улыбнулся и снова опустил веки. Голова упала на грудь. Я подержала д свекры под лопатки, помогая лечь, и схватила из завестника. Но прежде чем успела что-то сделать, появился серебристый ворон. Освальд просит поговорить. Утверждает, что его люди останутся за запором. «Да подождет, Освальд!» Я отправила своего вестника и выпалила. «Твоему наставнику плохо!» «Что?» «Кровопотеря!» «Сейчас буду!» Я снова склонилась над свекром. По-хорошему, нужно было переливать растворы, чтобы восполнить объем жидкости в сосудистом русле и э р и т о ц и т а р н у ю массу, чтобы кровь продолжала переносить кислород в ткани. По-хорошему, нужно было вводить л е к а р с т в о п о д н и м а ю щ е е давление, чтобы мозгу и почкам хватило кровоснабжение. По-хорошему. Да много чего нужно сделать, но сейчас не было ничего, кроме меня самой. Вчера, когда с т е р и пытался меня провоцировать, я неосознанно ощутила, сколь неустойчив в нем баланс между жизнью и смертью, и едва подавила соблазн подтолкнуть его в сторону смерти. Он бы просто заснул и не проснулся. Сейчас смерть подошла к старику вплотную, и жизнь едва теплилась в о д р я х л е в ш е м теле. Кровопотеря была не столь уж велика. Окажись на месте с т е р и молодая женщина, или даже если бы тот же объем он потерял постепенно, скажем, из кровоточащей язвы, все было бы иначе, но получилось так, как получилось. Профессор говорил, из ведьм получаются отличные целители. «Может быть. Все, что я смогла сейчас, все, на что хватило моих умений — вытянуть силу из пары ложек крови, успевших натечь на пол, и, в з я в ш и с за ледяные запястья, вернуть ему силу, силу крови и жизни, удерживая на этом свете». Незримые весы качнулись, пульс под моими пальцами перестал безумно чистить. Хлопнула дверь, влетел ы Винсент, рухнул на колени рядом, потянулся даром к наставнику. Но прежде чем он успел хоть что-то сделать, Стери открыл глаза и ухмыльнулся. «Да не дождетесь!» Он все еще был бледен, но синева с губ и ногтей исчезла. А после того, как Винсент коснулся его магии, само собой, разглядеть заклинание я не успела. Стал выглядеть измученным, но не умирающим. «Впусти вас в а льды», — сказал Стери. Нечего давать ему возможность придумать всякие гадости И помоги мне добраться до малой гостиной Вряд ли Освальд скажет что-то особо умное Но я хочу послушать Но? Мне стало плохо от истощения Держал о х р а н н о е заклинания дома Винсент хмыкнул Кровавое пятно скамзола профессора исчезло Я впущу Освальда «Сказала я. По лестнице я сбегала не и ч г о и ног. Неужели все? Неужели все кончилось?» Войдя в малую гостиную, Освальд поклонился. «Профессор Оркан, я приношу извинения за то, что подозревал вас. Мы нашли настоящего убийцу. Исполняющий обязанности генерала-инквизитора тоже просит передать вам извинения за случившееся сегодня...» и надеется, что завтра принесет их лично, явившись с визитом. Винсон кивнул. Я не держу зла и буду рад видеть завтра исполняющего обязанности генерала-инквизитора. Он извлек из воздуха глиняную б у т ы л и с топки. Такую новость грех не отпраздновать. Садись и рассказывай.